Рыба Он плывет в ее глубинах, чувствует силу этого крошечного создания. Она устремляется во все стороны, далеко за пределами естества ее матери. Его плавники сотрясаются словно твердь от толчков землетрясения. Она становится мной, он раскрывает жабры, вбирая в себя всю прекрасную тревожную правду. Эта девочка соткана из волшебства. Это не человеческое дитя. Никакой смертный не смог бы зачать такого ребёнка. Никакой бородатый муж. Эта девочка — моя дочь.